479. -е. Гуру «О героях, героизме и героике сказано довольно. Но нельзя не отметить тех неизвестных и незамеченных миром героев, которые ведут непомерную борьбу» преодолевая инертность и косность сопротивления среды окружающей и несут в себе неугашаемое ничем пламя неукротимого устремления, освещая светом незримым пространство вокруг.